Глава девятая. Закон ладошки Архимеда. Макар дрожал от волнения. Стремительность потока информации, которая о б р у ш и л с я на него, могла взволновать кого угодно, хоть Шерлока Холмса. Догадок у него в голове было полно, но их еще требовалось проверить. Когда он услышал от Фоминишин о том, что надо было забрать что-то из б а к и н а догадка вспыхнула в его голове, как молния. Понятное дело, что из поливалок забрать ничего нельзя. Значит, оставалось проверить только одну версию. Отделываться от ладошки Макар не стал. Ему было жаль брата. Да к тому же ведь именно ладошка помог ему подружиться со старушками и значит получить эксклюзивную информацию. И хотя ему очень хотелось отправить ладошку домой, все-таки предстоял поход в тайгу. Он сказал «Быстро за мной, но от меня не на шаг. Мы на минуточку». Но как только они вышли за поселок, Макар понял, что минуточка растянется надолго. Одно дело скользить по гладкой водной поверхности вдоль берега, другое – идти по этому берегу. Иногда им попадались хорошие, ровные как пляж участки, но чаще им приходилось пробираться через кустарник, который подходил к самой воде. И вот тут-то братья узнали, что такое таежная м а ш к а р а Поселок-то стоял на открытом, немного возвышенном месте. и ветер сдувал м а ш к а р и н ы е тучи. А вот в кустах м а ш к а р а о б л е п л и в а л а лицо, руки. Хорошо было только Хонорику. Он смахивал лапками м а ш к а р у только когда она лезла прямо ему в глаза, а на шкурке она его особенно не тревожила. А вот ребятам приходилось махать руками, как ветряным мельницам, крыльями. «Ничего!» – бормотал Макар. «Зато мы так хоть спешить вынуждены. Не застоимся на месте!» Наконец они достигли того места, где оставили лодку перед походом с Холмогоровым к маяку. «Совсем забыли про медведей!» – боязливо вздохнул Ладошка. «Но так и нечего вспоминать! Мошки оказались страшнее всяких медведей!» – оглядывая заросший берег, сказал Макар. Все-таки Холмогоров выбрал для прогулки правильный маршрут. Над рекой мошки не было, и тропинка к маяку шла по склону холма, продуваемого ветром. Наконец-то можно было вздохнуть полной грудью, не беспокоясь о том, что вместе с воздухом захватишь ртом пару десятков противных тварей. Всю дорогу Ладошка, наверное, от радости из-за того, что брат взял его с собой, не решался спросить о цели путешествия. А сейчас, когда они приостановились перед поворотом в тайгу, вместе с медведями он вспомнил и об этом. «Мы к маяку?» – спросил он. – А не заблудимся? тропинка есть «К тому же, видишь, сколько я в прошлый раз веток наломал», сказал Макар, «даже жалко природу. Помнишь, нас с в я т о г о р Холмогоров учил, как не заблудиться? Считай, что мы тренироваться идем». Все-таки он не решился высказать л а д о ш к и свои предположения. Вдруг они окажутся неверными. А так просто сходили потренировались. «Ты принюхивайся, ладно?» попросил ладошка. «Вдруг медведя утюис?» Макар хотел ответить что-нибудь прикольное, но, взглянув на брата, пожалел его. «Ладно, если что почую, обязательно скажу. Сразу же обратно повернем, только не бойся». Ладошку можно было понять. Макар и сам, если честно признаться, и назвать вещи своими именами трусил. Да и могло ли быть иначе? После Москвы оказаться в тайге почти то же самое, что на Марсе. Ладошка, поручив брату нюхать, сам стал прислушиваться. Он крутил головой и ловил каждый шорох. Похоже, что нюку не оставалось уже никакой работы. Все его звериные способности могли отдыхать. Они уже прошли по тропинке довольно далеко. Макар все чаще и чаще замечал, как нюка о глядывается назад. Это выглядело забавно, как будто Хонорик боится потерять дорогу. «Принюхивается!» – проговорил Ладошка. запоминает, как нас у следы пахнут. И тут Макар понял. Да он не к следам нашим принюхивается, а к речному воздуху. Понимаешь, над таким большим водным пространством, как Енисей, важно, сказал он, ветер всегда дует, потому-то и м а ш к а р ы этой поганой нет, ни в поселке, ни на открытых местах. Ветер ее разгоняет. Этот ветерок и сюда сквозь густые деревья и кусты залетает. Вот Нюк и принюхивается к нему. Наверное, все-таки речной воздух отличается от лесного. Рыбами всякими пахнет, водорослями. Свежее, короче. А сто, Нюк разве водоросли любит? Удивился Ладошка. Дело не в этом, отмахнулся Макар. Всегда интереснее нюхать то, чего рядом нету. А лучше не отвлекай меня. Мы спешим изо всех сил. А ты тут расспрашиваешь меня, как какого-нибудь Робинзона Круза. «Но ты заболься меня на свете звёзд!» – проворчал Ладошка. «Вот ответяй на все вопросы!» «Больше живёшь!» – передразнил Макар. «Здесь-то мы с тобой одинаково живём, так что думай собственной головой!» Ладошка лишь вздохнул в ответ. Он понимал, что Макара сейчас лучше не злить. Во всяком случае, лучше не отвлекать, потому что он похож на собаку-ищейку, идущую по следу. Глаза нахмурены, Взгляд у с т р е м л е н в п е р е д и видно при этом, что в мозгу и д е т н а п р я ж е н н а я умственная работа. Догадка билась в мозговых извилинах Макара, как птица в сетях, и он только ждал мгновения, когда она вырвется на волю, то есть станет разгадкой. Впереди, на вершине холма, показался маяк. Макар задышал е щ е чаще, не только от того, что поднимались вверх, но и от волнения. Ты меня подсодис, но ками «Я по столбу наверх хочу залезть», — сказал ладошка. «Ты же сам высоты боишься?» «Подсажу», — согласился Макар. Вообще-то он для того и взял с собой ладошку, только не хотел заранее признаваться ему в том, что боится высоты. Правда, высота была не такая уж и большая. Камень был в человеческий рост, а на нем еще высился столб, до которого Макару дела не было. Его интересовал совсем не камень и не столб, а пирамидка, стоящая на камне. Он подсадил ладошку на камень, подал ему палку и скомандовал. — Постучи по пирамидке с той стороны. — А вдруг нас медведи услышат? — спросил ладошка. — Я же тебя не прошу барабанить на всю тайгу. Тихонько постучи, как будто тайник в стене ищешь. — Тогда я лучше пальцем, — тихо сказал ладошка. Таинственность происходящего заставила и его заволноваться. Он никак не мог понять, чего хочет Макар, зачем стучать по этой гулкой пирамиде, а вдруг и правда услышат дикие звери, ведь даже по дороге сюда, идя по тропинке, они старались не наступать на сухие ветки, чтобы не создавать лишнего шума, но спорить с братом было бесполезно, и согнув палец, ладошка постучал костяшко о пирамидку. «Громче — Громче! — скомандовал Макар. Ладошка постучал еще. почему так тихо удивился Макар. «Не знаю, я стучу, стараюсь». Макар поднялся на цыпочки, дотянулся снизу до основания пирамидки и тоже постучал по ней. Стук получился глухой, такой же, как и в первый раз, когда они приходили сюда с Холмогоровым. Но тогда Макар не обратил внимания на качество звука, да и сейчас он думал, что здесь, у основания, рядом с поверхностью камня, звук и должен быть глухим. «Ты все-таки стукни сверху палкой, не бойся», — сказал он. «Это очень важно!» Ладошка изо всех сил стукнул по вершине пирамиды. Он ожидал, что гул прозвучит, как от пустой бочки, но звук почему-то получился такой, как будто он ударил по столбу или камню. «Вот!» — поднял вверх палец Макар. «Она не пустая!» «Конечно, там паутина, может!» — боязливо сказал Ладошка. «Нет у тебя еще жизненного опыта», — усмехнулся Макар. «Паутина — это все равно, что пустота, а я чувствую, что внутри что-то есть». Макар подпрыгнул и, уже не боясь гула, несколько раз ударил по пирамидке палкой. «А что ты хочешь найти?» — наконец спросил Ладошка. «Самое важное, что мы ищем», — тихо сказал Макар. «Ты лучше дай мне руку, а второй посильнее вцепись во что-нибудь». «Хотя бы вон в ту скобу на столбе! Мне обязательно надо наверх залезть! Тут уже не до боязни высоты!» Перед тем, как лезть на камень, Макар передал ладошки Нюка, которого до сих пор держал под мышкой и две толстые палки. Он знал, что без орудий труда, хотя бы таких простых, им не обойтись. Хонорик закружился вокруг пирамидки, нюхая ее основание, как будто под ней спрятались мыши. «Молодец, Нюк!» Ты просто подтверждаешь мои предположения, — довольно пробормотал Макар. — Раз ты нюхаешь, значит, внутри что-то есть. Нам бы только щелочку между пирамидкой и камнем расширить. Макар разочарованно похлопал себя по карманам. Черт, совсем к вылазке не подготовился. Ножик не взял, даже гвоздя завалящего нету. Ладошка тоже повозился у себя в карманах, потом глянул на столб, потрогал скобы. мог «А ты выдерни вот эту скобку!» – посоветовал он. Хоть у ладошки не было жизненного опыта, но его вполне заменяла сообразительность. Он засунул палку под скобу, потом потянул палку на себя, и скоба выскочила из столба. «Но ты как Архимед!» – восхитился Макар. «Был такой древний ученый, который открыл закон рычага. Это он придумал, что можно палкой тяжести поднимать!» И он торжественно объявил. «Закон рычага переименовывается в закон «Ладошки Архимеда». «Так никто ничего не поймет», — возразил Ладошка. «Подумают, что это закон Архимедовой ладоски. Ладно, не будем засорять науку своими именами». И он махнул рукой, как какой-нибудь старичок. «Я все равно не понимаю, как этот рычаг действует». «Сейчас поймешь». Макара уже самому не терпелось приступить к окончательным действиям. «Сколько можно ходить вокруг да около?» Он схватил скобу и стал быстро скрести камень у основания пирамиды. Щель между пирамидом и камнем понемногу расширялась. Макар приговаривал сквозь стиснутые зубы. «Хорошо, что они не зацементировали! Это просто пирамида от времени! В камень в ъ е л о с ь Наконец щель расширилась настолько, что толстая палка вошла в нее. Под первую палку Макар положил еще одну. Таким образом, получился рычаг. Ладошка зачарованно следил за действиями брата. «Ух ты!» — восхищенно протянул он, увидев, как Макар нажал на торчащий вверх конец палки. Пирамидка вздрогнула и отделилась от камня. «Видал, как рычаг твой работает!» — п р о х р и п е л Макар. «Никакому великану не под силу было это сделать!» С радостным воплем ладошка присоединился к брату. Он даже выпустил нюка. Вдвоем они так нажали на рычаг, что пирамида со странным звуком, напоминающим лопнувшую струну, отделилась от камня и, перевернувшись в воздухе, упала вниз. Хонорик испуганно нюкнул и, выгнув шею, стал вглядываться вниз, словно отыскивая потерю. Макар изумленно смотрел на поверхность камня, на котором только что стояла пирамидка. «Как корова языком слезала!» прошептал он, тоже облизывая высохшие от волнения губы. «Какая там высота!» Макар спрыгнул с камня, как будто это была ступенька лестницы в подъезде их московского дома на Патриарших прудах. Он быстро помог слезть ладошки и нюку. Ребята с х а н о р и к о м бросились к упавшей пирамидке. Она лежала на одной из своих трех боковых граней, а вместо четвертой грани, вместо основания, была абсолютно черная поверхность. Макар царапнул ее ногтем. «Смола!» — сказал он. «Так лодки смолят от влаги!» «Так я и думал!» «А о нам не попадет?» — опасливо спросил ладошка. «Вон сколько мы всего нарусли!» «За что попадет?» — отмахнулся Макар. «Камень и маяк мы не тронули, а тайники находить — делать чести для каждого уважающего себя сыщика!» «А где тайник?» — не понял Ладошка. «Ты что, ничего не понял?» — удивился Макар. «Нет!» — честно признался Ладошка. Тогда Макар взял скобу, и принялся царапать ею по черной с м о л я н о й поверхности. Поверхность была мягкая, и на ней одна за другой появлялись канавки, от смолы отлетали кусочки, струились красивые извивающиеся стружки. Ладошка зачарованно следил за этим действом. Вот смола закончилась, пошла пакля, потом какие-то тряпки, потом стружки. «Плотненько у п а к о в а н о хоть в воду бросай!» — довольно произнес Макар. Он осторожно, не дыша, вытаскивал последние частички упаковки. Ясно было, что внутри пирамиды находится какая-то ценность. Просто так ее никто не запаковывал бы и не заливал бы смолой. Вообще-то, Макар догадался об этом еще во время разговора с ф о м и н и ш н ы м и и все его дальнейшие действия были только подтверждением догадки. «Как же все-таки интересно хранится информация!» думал он, глядя на открытый зев пирамиды, из которого виднелся край шекстаринного кожаного переплета. А ведь могла бы и пропасть! Бестолковые фаминишны не поняли, что пыталась сказать их бабушка. Самим им было неинтересно в этом разобраться. И Холмогорову они ничего не сказали бы, потому что он с ними не дружит. Если бы не разболтали они нам с ладошкой про Бакин, из которого надо что-то достать, так бы и осталась эта информация невостребованной. «Никому не нужный!» Дрожащими руками Макар достал из пирамиды книгу. Конечно, это была она. «Как из магазина!» Прошептал ладошка. «Совсем новенькая!» «Новенькая!» Хмыкнул Макар. «Сто лет тут лежала! Тебя ждала!» Нюк с интересом принюхивался к переплету. Не каждый день приходится нюхать столетние запахи. «Только бы не рассыпалось», — сказал Макар, не решаясь открыть книгу. «Я где-то читал, что после долгого хранения к бумаге нельзя прикасаться без специальной обработки. Может, лучше отнесем ее к родителям?» «Наверное, так и надо сделать», — вздохнул Ладошка. Но и в том, что сказал Макар, И в том, что сказал л а д о ш к а особой решимости поступить правильно не чувствовалось. И даже наоборот. Макар перевернул верхнюю обложку. — Вот ты открыл книгу, мой первый читатель. Здравствуй! — вслух прочитал он. — Здравствуйте! — испуганно прошептал л а д о ш к а